Натан и Кёлист. Мак ходил из угла в угол, не находя сил присесть. Три тайных вестника были отправлены в замок и один в башню, его старинному другу. Но всё равно, едва присев, Мак тут же вскакивал снова. Тревожные мысли не шли из головы. Что, если вестники опоздают? Что, если корни заговора уже слишком глубоки? Какой приём ожидает союзников в осаждённом замке? Ответов не было. Чувство причастности или даже вины не проходило. Кто же мог подумать, что некроманты так рьяно возьмут в оборот новое предполагаемое место под солнцем, когда почувствуют тень изгнания? Отпив из фляги и очередной раз приложившись к амулету безмятежности, той самой капли росы, Макс сделал себе строгое внушение из разряда «сделал всё возможное, и они справятся». Меры помогли. Удалось успокоиться и обдумать последующие шаги. Пора было ближе познакомиться с остальными преподавателями и попытаться понять, кто из них чего стоит. Лучше успокоительное — начать действовать. Поэтому маг, достойно подготовившись, поспешно покинул комнату. Прежде всего требовалось проведать Кёлиста. Натан рассказывал, что друг почти полностью восстановился после зондирования памяти на дознание. Нужно было лишь убедиться, что парень психологически не пострадал. «Здравствуйте! Пожалуйста, проходите!» Парень немедленно вскочил, углядев на пороге учителя, и метнулся к двери. «Здравствуй, Кёльст! Рассказывай, как ты?» Тот поубавил прыть несколько сник «В целом, неплохо. Над говорит, что было много хуже. Я ведь почти ничего не помню. Пришёл в себя только в саду». Тут ученик улыбнулся каким-то своим воспоминаниям и уже много веселее продолжил. Когда глянул на перепуганное лицо Натана, то понял, что просто обязан немедленно жить. Видели бы вы, как его перекосило». За неплотно прикрытой дверью послышался тяжкий вздох. Макс с Келлистом переглянулись и в четыре руки распахнули дверь. Натан, всё так же тяжко вздыхая, понуро вошёл в комнату. Учитель комично развёл руками. «Уж не знаю, кого лечить». Немного пошарил за пазухой и выудил небольшую склянку с ярко-желтой жидкостью. «Полагал, тебе понадобится поддержка, однако вижу, что ты и сам совсем неплохо справляешься. Что не скажешь об этом рыцаре печального образа?» Мак кивнул на поникшего Натана. Тот только еще раз вздохнул. «Понимаю». Старик стал серьезнее и присел рядом. «Ты испугался». Натан вспыхнул. «Ведь не за себя же». Мак продолжал безмятежно улыбаться. из за себя в том числе. Просто иначе. Ты очень испугался остаться один, потерять ещё одного друга. На этот раз последнего. Навсегда». Парень закрыл лицо ладонями, но слёзы беззвучно текли и через них. Кёлист растерянно топтался рядом. Маг подошёл сзади со знакомым амулетом и, глядя на Кёлиста, произнёс. «Теперь ты знаешь. Боевые маги часто сильнее и выносливее стражей». Однако душевная крепость и эмоциональная выдержка оставляют желать лучшего. Будь у Натана хоть малейшая возможность выпустить пар действием, он бы уже ломал и крушил, забыв обо всём на свете. Прежде всего о защите. Это естественная реакция боевых магов на страх и душевную боль. Поэтому им и нужны стражи. Натан молча выпил половину склянки, поморщился и сукоризный посмотрел на мага. Тот только плечами пожал. «Радуйся, что это не зелье выращивания. Вот уж где есть, от чего содрогнуться. 200 лет прошло, я до сих пор помню. Вторую порцию примешь сам, завтра в это же время». Старик остановился на пороге и обернулся к ученикам. «Некроманты сделали вам очень хороший подарок». Ребята в недоумении воззрились на учителя. Он помолчал, держа паузу, извилисто повёл посохом и торжествующе закончил. Они прямым текстом заявили, что ваш друг жив, и к тому же сумел победить мага-ищейку, посланного в погоню. Ученики потрясенно уставились друг на друга.